Глава, 7. Вернувшись на батарею, капитан прежде всего поинтересовался у поджидавших его Лиханова и Лукаша, вернулись ли из-за лимана разведчики. Оказалось, что их до сих пор нет. Он озадаченно взглянул на часы. «Подождем до вечера, до темноты» упредил его дальнейшие вопросы политрук Лукаш с самого начала обороны принявший на себя обязанности начальника разведки, которого по штату батареи почему-то не предусматривалось. По всем довоенным наставлениям эта дальнобойная противокорабельная батарея должна была использовать сведения получаемые разведкой флота и морской авиацией. но вот не задача, Война сразу же внесла свои коррективы. Ни одной вражеской морской цели в пределах досягаемости орудий батареи так до сих пор и не появилось. Зато пехота, кавалерия и танки противника — вот они рядом, не говоря уже о вражеской авиации. Но пошли уже третьи сутки. — Это разведка в тылу противника, — мрачно развел руками Лукаш, — причем довольно глубокая. Связи с ребятами нет, никаких сигналов не предусмотрено, а врагов по ту сторону от Жалыкского битком набито. Как в связи с этим чувствует себя Мичман Юраш? «Пока что держится», — ответил старший лейтенант Лиханов. «Я только что беседовал с ним на огневой. Хорошо, что Юнгу Юраша мы отправили в разведку с его ведома и даже, можно сказать, благословение а то выглядело бы все сейчас это как-то не по-людски. В любом случае посылать в тыл врага мальчишек, использовать их в боевых действиях не самый рыцарский ход в этой войне, как и вообще в любой. В общем, так сказать, в гуманитарном понимании вы, товарищ капитан, правы, почувствовал себя задетым комиссар батареи, поскольку именно он, как командир отделения разведки, стал инициатором этого рейда двух юных лазутчиков в район приморской деревни Беляры. Но если вспомнить опыт гражданской, в которую юноши, по существу мальчишки, не просто сражались, ходили в разведку и боролись в подполье, но и командовали полками. А ведь те, кто двое суток назад вызвался идти в разведку, воспитаны были на примерах героев Аркадия Гайдара и многих других, «И потом, вторым ведь пошел краснофлотец Родин из взвода охраны», — поддержал его заместитель командира батареи, которому идет девятнадцатый. Просто выглядит он абсолютно по-мальчишески, что и было нами использовано. Тем не менее, перед нами вполне взрослый мужчина». «Что вы меня уговариваете?» — прошелся взглядом по обоим офицерам комбат. «Лучше думайте, кого завтра вечером пошлем в Беляры для выяснения их судьбы, если сегодня ребята не вернутся. Но таких, чтобы в случае надобности могли снять часовых и освободить ребят из-под ареста». «Ну, об этом думать пока что рано», — неуверенно проговорил политрук Лукаш. «Самое время. Тогда посылать нужно будет тех, кто имеет опыт» кто прошел с вами через румынский плацдарм, то есть Жодина, Мищенко, может быть во главе с владыкой». «Может быть и во главе», — согласился Гродов, понимая, что посылать в логово врага действительно следует самых проверенных, опытных, владеющих приемами рукопашного боя. Он даже подумал, что, возможно, сам поведет эту группу, хотя командирским умом своим понимал, что этого делать нельзя. В данной ситуации комбату береговой батареи подобные рейды непозволительны. Подготовьте группу бойцов, которая организует засаду у лимана в районе Брода, по которому уходили разведчики. Посреди лимана Брод мечен небольшой цепочкой островков. Пусть двое бойцов выдвинутся к нему. Не исключено, что ребят придется прикрывать. Вы, политрук, Вновь предупредите командование пограничников и батальона морской пехоты, что сегодня мы все еще ждем свою разведку. Пусть не торопятся открывать огонь по всему, что ползает и шевелится. Есть создать группу и предупредить пехотных комбатов, — козырнул политрук. И с мичманом Юрашем пообщайтесь. Подбодрите, сообщите о том, что готовим спасательную группу. «У вас это всегда получается лучше, чем у кого бы ты ни было на батарее». «Наверное, потому что комиссар», — молвил Лиханов. «Кто, как не он». «Что у нас на огневых позициях?» — обратился к нему Гродов, как только политрук покинул центральный командный пункт. «Что говорит лейтенант Куршинов?» «Твердит одно и то же. Нужно как можно скорее менять стволы орудий, иначе окончательно оплавим их». Или же нужно ограничиваться тремя-четырьмя снарядами на орудие в день? Какими к дьяволу четырьмя снарядами? Это в принципе в самой теории исключено. Идем к нему, будем решать, что, когда и как делать. Комбату очень хотелось пройти сейчас по разогревшейся под августовским солнцем степи, однако это было бы нарушением его собственного приказа. В целях маскировки все передвижения между центральным КП и огневыми позициями осуществлять только по более чем километровому подземному ходу, так называемой Потерне. Причем поступать так следовало даже ночью, дабы кто-либо из батарейцев не оказался у противников в качестве языка. В Потерне было холодно и сыро. Глубина около 30 подземных метров давала знать о себе тем, что проявлялся шум в ушах, а сигнальные фонари тускло высвечивали непросыхаемые лужицы, а также небольшие выработки и боевые ниши, предназначенные для укрытия в случае прорыва в это подземелье противника. Более вероятным представлялся прорыв со стороны огневых позиций, поэтому в двух выработках, предшествовавших подземному командному пункту, Гродов уже приказал создать небольшие запасы консервов и такие же небольшие арсеналы. Никто не мог предсказать, каким образом будет завершаться оборона самой батареи, но ясно было, что дни уже сочтены, поэтому комбат готовился к самому трудному периоду ее существования. Как оказалось, Куршинов находился сейчас у самого отдаленного от подземной казармы третьего орудия, поэтому, выйдя на поверхность у первого капонира, капитан тут же вошел в подземный ход, соединяющий его со вторым орудийным двориком. «Нам трудно спрогнозировать, как будут проходить последние дни обороны самой батареи», обратился Гродов к старшему лейтенанту Лиханову, «но понятно, что буквально через несколько дней мы окажемся на передовой, и что для нашей стационарной батареи Такое расположение совершенно противоестественное. Поэтому каждый из переходов подготовить к оборонительным боям на тот случай, если противнику удастся прорваться к нашим огневым позициям. Огневые дворики мы, конечно, закроем створками, но понятно, что вражеские саперы взорвут их. Неужели командование базы допустит захват батареи? Наивный вопрос, старший лейтенант. «Захвата батареи мы с вами не допустим, иначе грош нам цена. Но лишь в том смысле не допустим, что обязаны будем высадить ее в воздух. Другое дело, что торопиться с этим не станем. Сражаться будем до последней возможности». «И тут главное, чтобы не поторопилось наше командование», — заметил Политрук, «при том, что ему всегда виднее. Значит, будем поправлять и подсказывать». А пока что, товарищи командиры, учитывать, что в этих переходах на какое-то время могут оказаться блокированными не только огневики батареи, но и бойцы полевой батареи, взвода охраны и даже бойцы других подразделений. Остатки бетонных плит, камни, которые удастся собрать вокруг, в том числе и на берегу моря, все использовать для устройства баррикад в нишах создать и освежать запас воды, а также предусмотреть запасы консервов, сухарей и противогазов. Кроме того, орудийные телефоны следует запараллелить на переходы, чтобы связь не прерывалась, благо линии у нас проложены под слоем бетона. Ну, а там уже будем действовать, исходя из ситуации. Готовность к ближним боям, второй переход, ведущий к самому отдаленному орудию, Они оценивали уже исходя из того, что было намечено по обороне первого подземелья, понимая, что работа тут еще предстоит немалая. «Вам уже приходилось когда-нибудь производить подобную операцию по замене стволов?» С тревогой осматривал Гродов вместе с комзвода третье орудие, с которого они начали техническую инспекцию всей батареи. Причем к инспекции этой... Комбат подключил и командира взвода технического обеспечения связи лейтенанта Дробина. Комбат в душе, он всегда опасался этих немыслимых громадин, на которых каждая деталь измерялась сотнями килограммов. Он обожал мощь этих орудий в бою, но приходил в тихий ужас при мысли, что рано или поздно они начнут выходить из строя, Пусть даже выход этот будет, как сейчас, естественным, а не после осколочных увечий. К счастью, нет, не приходилось. В боевых условиях это уже не к счастью, лейтенант, а скорее к чему-то другому. Боюсь накаркать, к чему именно. Из батарейщиков мыслю один только Мичман Юраш хоть какой-то опыт в этом деле имеет». Кивнул он в сторону стоявшего у снарядного транспортера старшину батареи. «Потому как во время прошлой замены в подмастерьях ходил», — скромно объяснил тот. «Уже что-то, уже хоть какой-то опыт», — подбодрил его комбат, понимая, что теперь, как никогда раньше, Мичман нуждается в его поддержке. «Остальные же», — развел руками Куршинов, — имеют обо всем этом очень смутное представление. Прав наш был старшина, когда говорил, что на береговых батареях все пушкари должны состоять из сверхсрочников. — Ага, и чтобы опыта службы лет по десять! — подтвердил свое убеждение Мичман. — Вы фантазии этих для мирных времен оставьте, мудрецы сиамские! — проворчал Гродов. — По делу говорите. Как из ситуации выходить будем? «А я пока еще плохо представляю себе», — тут же попытался выпасть из состава сиамских мудрецов лейтенант, «как мы станем осуществлять эту самую замену в боевых условиях, особенно если к тому времени враг уже будет на расстоянии прямой наводки. Что же мне, другого командира огневого взвода искать?» «Готов пойти в наводчики, с которых когда-то и начинал». «Вот в этом-то и вся ваша беспардонная безответственность проявляется, лейтенант!» оскорбился такой легкости отхода отдел комбат. «Именно поэтому ответственно напоминаю вам, товарищи командиры», не стал тушеваться Куршинов, «что ствол этой Матрены весит 18 тонн». «А ведь в самом деле 18 задумчиво подтвердил комбат. После недавнего разговора с командиром орудия Сташенко он специально освежил в памяти технические данные этой Матрены и прошелся по ремонтным инструкциям. «Обычно замена ствола должна производиться с помощью механизмов, которые в боевых условиях полностью демаскируют батарею», — молвил тем временем Куршинов. Причем в инструкции указывается, что заниматься этим должна бригада орудийных мастеров с привлечением личного состава. «Однако в мастерских морской базы мне уже сказали, – парировал комбат, – что батарейные мастера давно мобилизованы и некоторые даже погибли. Мне поведали то же самое еще во время недавнего наезда в мастерские. По этому мыслю... «Менять придется по существу вручную, приспосабливая к операции минимальную подручную механизацию». «Хорошо бы подбросить сюда нескольких рабочих токелажников из порта», — вновь вмешался в их разговор старшина Юраш. «Причем из старичков, и стертых. Все-таки у них есть опыт с большими грузами». «Портовых токелажников», — заинтересовался его предложением комбат. А что? Эта мысль. Сегодня же свяжусь со штабом военно-морской базы. Пусть посодействуют.